Глава пятьдесят седьмая Ибрагим выносит поднос с тремя чашками Кендрик и Тия лежат на полу и раскрашивают планеты в раскраске Кендрика «Я сказал, что это детский сад», — говорит Кендрик и смотрит на Ибрагима снизу вверх Но Тия ответила, что любит раскрашивать «Нам давали раскраски в тюрьме», — поясняет Тия «Все их очень любили» «Я сварил себе три горячих шоколада», — говорит Ибрагим. «Но мне кажется, три слишком много для одного. Могу поделиться, если кто-то хочет пить». Кендрик и Тия вскакивают. Тия выглядит намного моложе, чем в день своего приезда. Глядя на них с Кендриком, Ибрагим понимает, что Тия еще ребенок. Он не знает, какие у Конни планы на эту девушку, Но он не допустит, чтобы она плохо на нее повлияла. У Тии может быть совсем другая жизнь. Ибрагим садится на диван. Кендрик присаживается рядом. Тия устраивается в кресле, подбирает ноги и тянется за чашкой. «Надо же, как ловко Элизабет разгадала шифр Холли», — говорит Кендрик. «Мне нравится думать, что я тоже приложил к этому руку». Замечает Ибрагим «И дедушка», — кивает Кендрик «Вы все помогали Весь клуб убийств по четвергам В тюрьме тоже был клуб убийств Вспоминает Тия Только они убивали людей А ваш клуб чем занимается? Мы расследуем убийства Говорит Ибрагим И у нас даже неплохо получается Например, убийство Холли?» Спрашивает Тия «Угу», — бормочет Ибрагим Вообще-то он не хочет разговаривать с Тией об убийствах Это противоречит его плану увести ее с преступной дорожки Но в то же время ему нравится говорить об убийствах И он уже проболтался, так что поздно что-то менять Ей уже известно о взрывчатке, деньгах и кодах Значит, у Холли половина кода, а у этого Ника Сильвера вторая половина, шесть цифр, спрашивает Тия. Именно, кивает Ибрагим. Выходит, Ник Сильвер ее и прикончил, говорит Тия. Дело закрыто. Ваш горячий шоколад просто пушка. Или так, или кто-то убил их обоих, рассуждает Ибрагим. А Нике Сильвере со свадьбы никто не слышал не считая тех сообщений, а они явно не от него». Холли умирает, Ник исчезает. «Готова поспорить, что ее убил он», — говорит Тия. «Я тоже готов поспорить», — кивает Кендрик. «Ты теперь соглашаешься со всем, что говорит Тия, Кендрик?» — дразнит его Ибрагим. «Да», — отвечает Кендрик, «его невозможно задеть». Ибрагима клонит в сон. Он чувствует себя счастливым. Должно быть, так ощущают себя семейные люди. «Откуда вы знаете, что сообщение не от Ника?» спрашивает Тия. «Я тебе их покажу», — говорит Ибрагим, «и ты поймешь». Он достает распечатку переписки и протягивает Тии. Та читает. Ник говорит иначе замечает Ибрагим, и не знает самых простых вещей о своем лучшем друге. Тия читает, а Кендрик встает с дивана и садится рядом с ней в кресло. Они умещаются в кресле вдвоем. Двое детей. Одна убегает от чего-то, от чего Ибрагим пока не знает, другого нужно защищать от проблемы, которая Ибрагиму очень хорошо знакома. Они читают сообщения. Кендрик кладет голову ти на плечо. Долго ли он еще пробудет ребенком? Скоро ли этот умный мальчик станет взрослым? Сколько еще времени пройдет, прежде чем он научится завязывать шнурки, а его сердце покроется шрамами? Прежде чем его голос изменится, он начнет стесняться девчонок и уже не захочет лежать на полу и раскрашивать картинки». «Так никто не разговаривает», — отвечает Тия, перечитав сообщение. Кендрик кивает. «Я же говорил», — произносит Ибрагим. «Мы с Элизабет сто раз это перечитали. Непонятно, кто отправил эти сообщения, но одно ясно — это не Ник Сильвер». Тия кивает и снова принимается читать. Ибрагиму хочется укрыть этих детей от всего мира. Спасти Кендрика от отца, а Тию от ее неприятностей. Тия что-то показывает Кендрику. Они могли бы быть братом и сестрой. Ибрагим, кажется, засыпает. Ибрагим, Кендрик и Тия — трое потерянных детей. Разумеется, нельзя спасти никого от мира, можно лишь... «Но вы же это видели?» — говорит Кендрик, и Ибрагим, вздрогнув, просыпается. «Что?» «Вы это видели?» — повторяет Кендрик. «Вы с Элизабет. Вы же это видели?» «Что мы должны были увидеть?» — спрашивает Ибрагим. те протягивает ему распечатку. «Сколько раз вы перечитывали эти сообщения?» «Пару раз», — отвечает Ибрагим. «О чем это она?» «Ну, может, раз пять, не больше. Или двенадцать». Тия склоняет голову и смотрит на него. «И вы ничего не заметили?» Ибрагим думает, что ответить, но ответ не находится. «Эти сообщения прислал Ник Сильвер», — говорит Кендрик. «Это малови, Вы правда не видите?» — спрашивает Тия. «Я...» Ибрагим не знает, что сказать. «Я понимаю, о чем вы, но буду благодарен, если вы объясните». «Ник Сильвер жив», — отвечает Тия, «и он хочет вам кое-что сказать».